Страница первая. Моим желанием было захлопнуть блокнот и поставить его на место. И забыть об этом. Затем захотелось отдать продавцу, сообщив о мародерстве и порче чужого имущества. Вряд ли кто-то покупал данный блокнот перед тем, как оставить свои записи. Переверни страницу, если готова к неизведанному. Вот что было написано внизу, и в итоге я захлопнула блокнот и поспешила к кассе. «Я нашла этот блокнот среди книг фэнтези, и он исписан. Знаете, хулигана, который это сделал?» Сурово произнесла я. Мне хотелось справедливости. Ненавидела, когда люди могли так запросто испортить то, что им не принадлежало. Зная, что я ни в чем не виноват, чтобы со мной так разговаривать?» Пожал плечами мужчина. «Мы закрываемся через полчаса. Либо поставь блокнот на место, или выполни задание, которое оставил внутри хозяин». «То есть блокнот был куплен?» «Я опешила, удивленно хлопая ресницами. Я давно потеряла веру в людей, а также веру в чудеса. И то, что человек был способен сделать хорошее, было для меня чудом». «Да», — тяжело вздохнул собеседник. «Но подробности знает это, а я не ведаю. Знаю ли, что если какая-нибудь девушка захочет взять блокнот и оставить надпись в нем, я должен просто согласиться, должен просто отдать блокнот ей». «Эда я знала». Молодой, дружелюбный парень, который был всегда рад помочь, подсказать с выбором, сообщить о поступлении новых книг, он никогда не навязывал свою помощь, лишь грамотно выполнял свою работу. Он был студентом третьего курса и в книжном всего лишь подрабатывал, но с любовью подходил к делу. «И много было желающих?» – недоверчиво спросила я. «А много ты знаешь читающих девушек?» Вопросом на вопрос ответил зануда. Кто-кто, а продавец книг вполне мог отбить желание эти самые книги читать. Феноменальная способность. Я не знаю подробностей. Будет интересно, спроси у Эда. Или поставь блокнот на место. Возьму его с собой. Чисто из вредности, заявила я. И если бы вы так не ворчали, сегодня я бы ушла с купленной книжкой, а не с бесплатным блокнотом. Мне почему-то захотелось показать свой характер и позанудничать в ответ. Но похоже, мое поведение ни капли не удивило мужчину. Ему было плевать, он пожал плечами, и когда я вышла из магазина, просто закрыл за мной дверь. Я была последним посетителем за сегодня. Действительно, кто в 21 веке читает и покупает бумажные книги, тем более в канун Рождества? Я вновь открыла на закладке и все-таки перевернула страницу. Стоп, было выведено красным маркером, остальной текст был написан той же самой шариковой ручкой. А здесь немного правил. «Если ты не девушка, или девушка нетрадиционной ориентации, или девушка бывший мужчина, то, пожалуйста, верни блокнот на место. Я очень уважительно отношусь ко всем, просто ищу себе спутницу жизни. Как ты понимаешь, я спокойно дружу со всеми, но моя любимая должна быть девушкой с рождения». Я усмехнулась и перевернула страницу. Под все его требования я подходила, и, судя по всему, они были достаточно низкими.